Глава 18. «Господин вице-адмирал, белый код-сигнал получен, экипаж тяжелого крейсера «Амаха» капитулировал, оставшиеся защитные поля и артиллерийские орудия деактивированы». Спустя некоторое время, ушедшая на сложности перевода переговоров с командором Хиггинсом, Елена Ивановна злобно докладывала своему командующему. «Янки вроде как ведут себя смирно. По крайней мере, на высланную призовую команду с Евстафия на двух десантных модулях их зенитчики никак не реагируют. Сейчас мои морские пехотинцы уже должны взойти на борт и доложить...» «Хорошо. Если все-таки противник решит поиграть в героев, не церемоньтесь с ним», — кивнул Хиляев, прослушав доклад. «При любой попытке неподчинения эвакуируйте призовых и открывайте по Амахе огонь на уничтожение. «Время нянчиться с этими мерзавцами закончено. Либо сдаешься, либо умираешь». «То же самое было сказано мной командиру данного крейсера», ответила Ковторанг Злобина. «Надеюсь, он понял». «Не волнуйтесь, Дамир Ренатович, я держу американца на мушке и у Амахи в случае неповиновения шансов на спасение, просто никаких». доброго «Когда призовая команда возьмет трофейный корабль под полный контроль, доложите», — сказал Хиляев. «Кстати, как вы намерены поступить с членами экипажа крейсера?» «Выкинув открытый космос», — ответила Ковторанг, не задумываясь, и по ее лицу камдив понял, что Елена Ивановна шутить не намерена, тем более в такой момент и со старшим по званию. «Не расслышал?» Дамир Аринатович немного нахмурился. «Конечно, перед этим, посадив бедолаг на спасательные челноки», объяснила Злобина, осознав, что адмирал шутки не оценил. «Пусть прохлаждаются и ждут прихода своих, нам возиться с двумя лишними сотнями янки не досуг». «Как понимаю, вы с юморком», — облегченно вздохнул Хиляев. «Мы не так давно служим вместе, поэтому...» Подмигивайте, когда решите повеселиться в очередной раз, чтобы я заранее знал, после каких слов смеяться. Злобина хмыкнула и зажмурила один глаз. Теперь понял. Хиляеву явно пришелся по душе командир его нового линкора. — Все, конец связи и... — Да, Елена Ивановна, слушаю. «Я рад, что именно Евстафий вошел в состав пятнадцатой линейной, впрочем, как и тяжелый крейсер Чесма», – расчувствовался комдив. «Не знаю, господин вице-адмирал, было ли правомочным, а главное, верным решение адмирала флота Самсонова по расформированию Семеновской гвардейской дивизии. Немного с сомнением и горечью в голосе ответила на это злобина». Тем не менее, я тоже рада, и для меня большая честь служить именно под вашим началом. — Ладно, на сегодня нежностей более чем достаточно, — буркнул Дамир Хиляев, чувствуя, что краснеет. — Как только закончите самахой, доложите. — Есть! — Ковторанг взяла под козырек и исчезла с экрана. Адмирал посмотрел на карту, а потом сразу на таймер, отчитывающий время до первого огневого контакта с приближающимися к его дивизии кораблями Элизабет Уоррен. Итак, что мы имеем на данный момент? Семь вымпелов авангарда американцев было уничтожено. Такому же количеству преимущественно легким кораблям прикрытия все же удалось оторваться и выйти из зоны артиллерийского поражения. В ловушке оставались самые жирные караси в виде двух линкоров и одного тяжелого крейсера из дивизии Джейкоба Кенни. С ними-то и надо срочно покончить в свете приближающейся очередной боевой группы врага. До встречи с 25-й легкой дивизией контрадмирала адмирала Уоррена оставалось не более 15 минут. А это значило, что Хиляеву нужно уже сейчас перестраивать собственные корабли для отражения атаки. Благо, все 17 его вымпелов были сгруппированы и располагались недалеко друг от друга. В такой ситуации времени на оборонительное построение должно хватить. Но одна сложность. Вице-адмирал Хиляев еще до конца не разобрался с дредноутами Кенни, которые болтались обездвиженные и, и могли сопротивляться. — Самахой вроде все идет по плану, — удовлетворенно отметил Дамир Ренатович. — Злобина знает, что делает, и, похоже, у меня в дивизии совсем скоро появится отличный трофейный тяжелый крейсер. А что с остальными двумя? Вице-адмирал перевел взгляд на замеревший совсем недалеко, километрах в 50 от Амахи, линейный корабль «Норфолк». «Вот такой бы трофей заполучить», — облизнулся Хиляев. «Тогда точно можно смело переименовывать пятнадцатую линейную в ударную. Но пока что-то не слышно бравурного доклада моих командиров о его взятии под контроль». Адмирал взглянул, кто находится напротив Норфолка. Вокруг американского линкора собралась целая кавалькада русских вымпелов, состоявшая из одного линкора, двух тяжелых и двух легких крейсеров. Хиляев приказал соединить его с командиром линейного корабля «Тифон». — Николай Олегович, что там у тебя с американцами? — задал вопрос комдивка Каперангу Семину. — Почему так долго идут переговоры? «Дивизии уже нужно выстраиваться в оборонительную линию, а из-за тебя задержка...» «Дамир Ренатович, янки тянут резину, ссылаясь на некие неполадки в поврежденных отсеках», — начал оправдываться копиранг. «Говорят, что после попадания в двигательные установки на средней и нижней палубах Норфолка начался пожар, и команда в данный момент занята спасением корабля». «Их командир просит время на то, чтобы произвести тушение, а затем уже перейти к вопросу эвакуации. Вроде как американцы согласились сдать линкор, но пока вот заминка, в общем, ждем». «Мы не на заваленке на солнышке кости греем», — адмирал Хиляев повысил голос. «Что значит ждем?» Комдива сложно было обвести вокруг пальца подобными сказками. Может, причиной этому являлось природное недоверие адмирала ко всем посторонним людям, а может, тот факт, что в своей карьере он лично нечто подобное уже проделывал. Когда во время одной из экспедиционных кампаний, зажатый превосходящими силами противника, точно таким же образом протянул время в условиях выдвинутого врагом ультиматума о сдаче. Тогда, кстати, Хиляеву хитрость с якобы начавшимся на борту пожаром и от того невозможности этот самый корабль покинуть отлично удалась. Время было выиграно, и вскоре Ратвизан, командиром которого было в то время Дамир Ренатович, был деблокирован пришедшими на помощь кораблями русской эскадры. Сейчас история повторялась. Нет. Хеляев мог допустить, что на Норфолке начался пожар, и причем сильный пожар, если учесть, что по данному линкору хорошенько досталось взад от канониров с того же Тифона. Возгорание нередко происходит, когда в результате удара плазмы получает повреждение именно кормовой отсек с расположенными там горючими материалами. Однако, как правило, для локализации пожара времени и сил много не требуется. Команде горящего корабля достаточно эвакуировать членов команды из поврежденных отсеков и попросту изолировать горящие модули от остального корпуса при помощи закрытия автоматических переборок. Внешние отсеки при этом можно сразу разгерметизировать, а затем закрыть и снова пустить кислород. Да, при этом ни о каком дальнейшем быстром запуске двигателей не могло идти и речи, но Норфолк в любом случае уже не мог сдвинуться с координат, на которых он находился самостоятельно, ибо все четыре силовые установки были нашими артиллеристами разбиты в хлам. И командир американского линкора этого не знать не мог. Вот поэтому слова о пожаре и отчаянной борьбе с ним экипажа Хиляев воспринял как уловку Янки, чтобы банально выиграть время. Сканеры американцев ведь работали в штатном режиме, и их никто из строя не выводил. Поэтому командир Норфолка прекрасно видел, что к сектору, в котором сгрудились русские корабли, приближается на максимальной скорости контр-адмирал Уоррен со свежими силами. Недолго думая, хитрюги американцы с Норфолка решили потянуть резину до подхода подкреплений. Это читалось сразу, и от того Хиляев сейчас был так недоволен ответом Семина. «Николай Олегович, ты первый раз замужем, что ли?» — вскинул брови комдив. «Не видишь подвоха или поглупел внезапно?» «Господин адмирал, ситуацию держу под контролем». Каперанг Сёмин сдержался, чтобы не ответить грубостью на грубость. Янки все равно никуда не денутся, сколько бы ни отговаривались, это им не поможет. Если пожар-фальшивка, это будет выявлено призовой командой и американцам не поздоровится». «Каким образом им не поздоровится?» Дамир Ренатович еще больше стал распаляться, видя такую недальновидность подчиненного. «Расстреляешь спасательные челноки?» «Если потребуется, то расстреляю, глазом не моргну. А ты проморгайся. Может, станешь лучше видеть? Не заметил, что у нас свидание с Лизой Уоррен через 12 минут?» Хиляев сорвался на крик. «И мне надо выстроить к этому времени дивизию, чтобы эта дерзкая мадам не раскидала нас по космосу. Кораблям адмирала Белова для того, чтобы вступить в бой с оптимального угла, нужно не менее получаса времени». А 25-я легкая уже вот она, перед носом. Любая задержка с Норфолком либо с другим кораблем авангарда Кенни играет не в нашу пользу. И чревата серьезными потерями. Именно поэтому я тебя и тороплю. Но слышу в ответ: Все под контролем. И мы с ними в любом случае разберемся. Мне мало того, что ты в силах поквитаться с командой Линкора. Я уже убираю за скобки то, что расстрел беззащитных спасательных челноков — это прямое военное преступление. Мне необходимо как можно скорее обезвредить пойманные корабли и добиться того, чтобы и Норфолк, и Алабама, и Амаха деактивировали артиллерийские установки до подхода Уоррен, а внезапно не ударили нам в тыл. Вы меня услышали, Коперанг? Да, господин вице-адмирал, услышал. — понурил голову Сёмин. «Хорошо, поэтому решайте вопрос с Норфолком незамедлительно!» Келяев грозно посмотрел на командира Тифона. «У вас есть для этого все возможности. Если услышите от американцев снова что-либо о пожаре, технических проблемах, несварении желудков или нечто подобное, разговоры прекратите поставить ультиматум. Даю вам 5 минут на завершение операции». «Следующий доклад должен состоять всего из трех слов. Линкор Норфолк взят, либо линкор Норфолк уничтожен. Все понятно?» «Предельно, господин адмирал». Семен кивнул и быстро исчез с экрана. Черти, что творится!» Дамир Ринатович долго еще не мог отойти от разговора на повышенных тонах с Коперангом. И такое говорит и делает офицер, которого я знаю почти 10 лет, и который проявлял себя с самой лучшей стороны не один раз. Как можно быть таким легкомысленным в экстренной ситуации и, развесив уши, терять время и прохлаждаться в ожидании ответа американцев? В голове не укладывается, что Николай Олегович такой отчудил. «Ладно, забыли». Командующий снова взглянул на карту и таймер. 11 минут до первого огневого контакта с Уоррен. Время пока есть. Алабамой я займусь лично, благо Джейкоб Кенни не такой хитрый лис, в отличие от командира Норфолка». «Господин вице-адмирал, атака Норфолка!» – воскликнул дежурный оператор, поворачиваясь к Хиляеву. «Американцы все-таки не пошли на переговоры, и Семин решил не церемониться?» – переспросил, уточняя наш командующий. «Не совсем так», – отрицательно покачал головой лейтенант. «Американцы действительно отвергли переговоры, но не с Семин открыл огонь, это Норфолк внезапно атаковал наши корабли. Господин адмирал, прямое попадание главного калибра Норфолка по легкому крейсеру изумруд». Крейсер получил критические повреждения и...